«Одиннадцать. В пасти Изис». Крис перестал выходить на связь. Изис на их короткое сообщение о возвращении ответила просто. «Хорошо». Кэрол, хоть и по-прежнему расстроенная, сообщила Алин, что находится в руках надежного врача в роскошной клинике. Но Крис больше не отвечал на сообщение. «Эспиноза у нас. Мы везем ее к Джендалу». Если у тебя есть что сказать, поторопись. Потом будет поздно. Думаю о тебе». Когда машина, присланная Изис с тонированными стёклами и глушителем интерфейса, останавливается в саду тайного поместья Свараджа Эда джендела Карлос выскакивает из нее с решительным видом, чем вызывает у Алин недовольную гримасу. Она хотела бы отсрочить встречу, ему же не терпится доложить о выполнении задания, получить вознаграждение и поскорее убраться отсюда. Все то же черное здание, пронизанное странными автономными пилонами, все тот же сад, его холод, морось и облака наномашин, ландшафтных дизайнеров, а вот состав встречающих немного иной. Если сохраненный по-прежнему стоит наверху ступеней, и вместо лица у него... Эмофейс удивление, Изис на этот раз ждет их возле портика, скрестив руки на груди. Голубоватый хром имплантов озаряет ее полубожественным ореолом, и Алин вспоминает слова Криса о том, насколько она опасна. И сейчас ее хмурый вид не внушает доверия. «Вот она!» Тут же восклицает Эспиноза с чрезмерно радостной улыбкой, контрастирующей с происходящим. Широко раскрытыми глазами художница оглядывается вокруг, собирает воедино пазлы своих воспоминаний с безудержной эйфорией, свойственной ее очевидному безумию. Подходя к Изис, она театральным жестом распахивает объятия, дополненное, не обращая на нее внимания, кивает Алин и Карлосу. Вот что мне нужно. Тут же бросает Карлос и направляет маленький дрон-экран в сторону Изис, которая отмахивается от него рукой. Карлос приходит в ярость, нервно дергает головой. Эй! Злится он. Алин машинально активирует свои модули помощи при вмешательстве, готовая сделать все, чтобы избежать взрыва в самый неподходящий момент. Но Изис объясняет. «Вы получите, что хотите, но господин Джендал должен сначала кое-что проверить, прежде чем выполнить свою часть сделки». Она поворачивается и указывает на Испинозу пальцем. «Таня выглядела не так 15 лет назад. Несколько тестов, и если все в порядке, ваши счета в банках раздуются, как печень после обжорства. А вот так лучше?» — спрашивает Испиноза и покидает свое позаимствованное тело демонстрируя свой кибернетический позвоночник с мягким мешочком с органами изис остается невозмутимой нет лунообразное лицо ругается и снова надевает свою оболочку у меня достаточно огневой мощи чтобы уничтожить элитный батальон но мне не достает модуля для выявления самозванцев импланты изис пульсируют голубым светом Затем она разворачивается, предлагая следовать за ней. «Никто не безупречен», — бросает она через плечо. «Эта сучка Валькариан вас ждет. «Значит, она по-прежнему сучка!» — восклицает Эспиноза с торжествующим видом, в то время как их группа следует за Изис и поднимается по ступеням, ведущим в портик. Устройство оживает и под оптическим сканированием микродронов круглое лицо Эспинозы становится пастельно-сиреневого цвета, меняясь на ярко-оранжевый с ярко-оранжевого на фиолетовый, а сама она уже не сводит ошеломленного взгляда с произведений тем, украшающих коридор. «Есть новости». Алин замирает. Это голос Изис звучит у нее в висках. «Я не знаю, как она это сделала, но Валькариан спасла свою задницу». Тем стала лучше. Алин резко останавливается. Я всегда чувствовала, что она от нас что-то скрывает. Стоило начаться этому борделю со спинозой, и вдруг, как по волшебству, прямо перед тем, как вы привозите ее боссу, она помогает девочке. Если бы от нее не зависело здоровье Тем, я бы давно ею занялась. Как Тем может чувствовать себя лучше? спрашивает Алин, краем глаза замечая, как художница нагибается тяжело дыша. И спиноза потрясенно разглядывает розовые и фиолетовые голографические завитки, которые переходят от работы к работе и окутывают весь коридор галлюцинаторным, головокружительным туманом. Таня, окликает ее Алин. Все в порядке? Изис оборачивается и отодвигает рукой Карлоса. Он чуть не врезается в стену. Ей плохо? Спрашивает Изис и тут же становится в боевую стойку, готовая действовать. Лунообразное лицо эспинозы багровеет, и пока Алин пытается понять, что ее так взволновало, она снова покидает свое тело и начинает нервно перелетать от одного произведения к другому, нюхать их, проходить сквозь них с закрытыми глазами, двигаясь все быстрее и хаотичнее, тяжело дыша. Таня, что происходит? Снова спрашивает ее Алин. «Если она сейчас взорвется, как это на нас отразится?» Внезапно напрягается Карлос, в то время как Изис блокирует ему проход голубоватой рукой. И спиноза что-то бормочет, ускоряется еще больше, словно опьянение творениями тем мешает ей себя контролировать. «Таня!» — кричит Алин. У сопровождающего их сохраненного появляется надпись «Опасность» на экране служащим ему лицом. На полу, на потолке и на стенах загораются светодиоды, нарушая продуманную цветовую гамму произведений тем, И облака наномашин гроздьями повисают вокруг них. «Изис» — произносит сохраненный, и его голос эхом разносится по коридору. «Я активировал систему защиты, но сомневаюсь, что месье хочет нанести вред мадам. Что делать?» Внезапно Эспиноза издает крик, и кожа ее круглого лица натягивается до предела. Кажется, она вот-вот не выдержит и порвется у них на глазах. «Плагиат!» — вопит она. «Ложь! Нет, нет! Как?» Как только она начинает кричать, под комбинезоном «Изис» загорается свет. И дополненная молниеносно устремляется к художнице, которая пытается уклониться. Но, обладая менее быстрым фотоном, она быстро обнаруживает, что ее зажата между сильными пальцами элитного агента Джендала. «У тебя короткая память, Таня». Эспиноза обвивает свой позвоночник вокруг хромированного предплечья Изис, изо всех сил сжимая его сильными мышцами, но ее старания напрасны. Дополненная реагирует на это так, как если бы в ее руке был безобидный уж. «Как же вы меня все достали! Ты, Валькариан, вы достали меня!» — повторяет она. Молчаливым приказом Изис дезактивирует защитные системы, и светодиоды гаснут, возвращая произведением искусства их гармонию. Она подходит к сохраненному, протягивает ему эспинозу, словно виниловую пластинку. «Отнеси ее, Валькариан, для анализа». Сохраненный берет лицо и спинозы обеими руками, сжимает изо всех сил, чтобы она не выскользнула, и художница издает крик боли, смешанной с яростью. Мои цвета! В улучшенном виде, разве нет? насмешливо произносит Изис и показывает рукой на столовую. Алин, Карлос, вас кое-кто ждет. Джендал, гнусный пес! Ругается Таня. Пока сохраненный бежит с ней по коридору и врывается в лабораторию Валькариан, дверь которой запирается за ними на ключ. С недаемым нетерпением, Карлос с напряженным лицом первым входит в столовую, где они с Алин оставались до отправления в Амстердам. Он застывает на месте. Алин входит следом за ним, и ее первой реакцией становится желание обернуться и бросить недоуменный взгляд на Изис, сидя на стуле, Перед белым листом бумаги, раскрашенным розовым фломастером, на них смотрит Тэм в своем больничном платье, пронизанном красными и синими трубками и проводами, и улыбается им. Вокруг нее вьется облако наномашин, бесшумная механическая и симбиотическая морось, которая, свободно проникая сквозь ее кожу, бесконечно циркулирует вокруг и внутри нее. Изис подходит к ней, садится рядом, и Тем встречает ее теплым взглядом, который, дополненная, возвращает, прежде чем погладить ей лоб с бесконечной нежностью, мягко обходя металлические порты, выступающие на ее черепе. Тем встает. Она встает, и это непостижимо, поскольку здесь, вдали от своей комнаты, Тем напоминает скульптуру из плоти и мрамора. Оторванную от своего постамента. Алин делает несколько шагов к ней, приоткрыв рот, замечает ее металлическую спину, утыканную пустыми зияющими портами размером с кулак, плоские винты, разветвленные электрические цепи, теряющиеся на ее плечах бедрах затылке и голографические метки, указывающие на расположение сверхмощных магнитов, которые обычно крепят ее к стене в ее комнате. «Я хотела вас встретить», — говорит Тем и улыбается им. «У меня для вас кое-что есть». Алин смотрит на Изис. Карлос проводит рукой по лицу и садится на ближайший к двери стол, прислонившись спиной к стене. Присутствие Тем по-прежнему вызывает у него неловкость. Она напоминает ему об отцовстве, той части будущего, которую он отвергает. «Это рисунок». Комментирует Изис, она обращается к Тем мягким голосом. Ты сможешь им его отдать? Или тебе тяжело? Тем откладывает свой фломастер, кладет руку на бумажный лист и подталкивает его к Алин, которая благодарит ее кивком и смотрит на рисунок. Линии нарисованные хаотично без оттенков. Алин улыбается Тем. Она чувствует себя растроганной, простой подарок, простой и красивый как улыбка этой тем, которую она, впрочем, с трудом узнает. Алин пытается с ней заговорить, но ее челюсть дрожит. Она прочищает горло. Спасибо, Тем. Девочка улыбается с довольным видом, затем переводит взгляд на Изис. Знаешь, мы нашли человека, который тебе поможет. Даже если мне кажется, что ты тебе лучше. Движения Тем плавные, но речь остается прерывистой. Мне лучше. Спасибо. Возвращение моей подруги мне. произносит она, и тут же вмешивается Изис. Мы не знаем, о чем она говорит, даже мне ничего не хочет объяснить. Тем смотрит на нее и смеется. Она утверждает, что вернулась ее подруга, и с тех пор ей стало лучше. Алин хмурится. Я думала, ее будет лечить из спиноза Я тоже. Скажем, таков был план. Именно поэтому я когда-нибудь прикончу эту сучку Валькариан. Это ненормально, что темп была в таком состоянии без аспинозы. Доктор от нас что-то скрывает. Я сообщила об этом господину Джендалу, но пока она здесь нужна. Только ей удается поддерживать правильный баланс лечения темп Ведь это она создала эти мерзкие наномашины». Алин внимательно слушает, пытается собрать воедино пазл. «Я считаю, и сказала об этом месье» что ей плевать на Тем, готова поспорить на свои руки, что она работает над чем-то другим». Алин поворачивается к Тем, которая, положив свою нежную, почти нереальную ладошку на руку военной машины по имени Изис, пытается ее успокоить. По всей видимости, она уже не в первый раз слышит о подозрениях, дополненной в адрес Валькариан. «Мне больно». Внезапно бормочет девочка, и Изис тут же наклоняется к ней. Одной рукой она достает из своего комбинезона белую капсулу, похожую на мелкую гальку. Что-то шепчет Тем, закрывший глаза, затем разминает пальцами капсулу, которая становится мягкой и пустой. Секунду спустя наномашин вокруг Тем становится больше. Ее лицо расслабляется. Алин ей улыбается. Все хорошо? спрашивает она, и поскольку Тем кивает с улыбкой на губах, Алин снова поворачивается к Изис. Возможно, ее подруга Таня. Может, они как-то общаются? Это так, Тем? Ты дружишь с Таней? Изис щелкает пальцами, и Алин понимает, что она сделала это, чтобы привлечь ее внимание. Ее пристальный пугающий взгляд предельно ясен. Лейтенант Руби коснулась скользкой темы алин успокаивающе поднимает ладонь чтобы дать понять дополненной что больше не будет расспрашивать тем но успевает заметить короткую реакцию девочки она отрицательно качнула головой на другом конце комнаты не выдерживает карлос когда уже закончится эта болтовня черт он пинает ногой свой стол и изис тут же вскакивает чтобы встать между ним и тем этот дурацкий анализ длится целую вечность под комбинезоном Изис появляются движущиеся формы и замирают в нужном положении новые модули вооружения. Еще одна глупость, и Карлос умрет. Не знаю, как вы будете вести себя с вашим будущим ребенком, капитан Ривера. Он бросает на нее мрачный взгляд и нервно дергает головой. Но я настоятельно не рекомендую вам выходить из себя в присутствии ТЭМ. Испуганная девочка цепляется за бедра Изис и закрывает глаза. «Я знаю, что тебя это бесит, Карлос. Тебя просят лишь немного подождать. Мы выполнили, что от нас требовалось. Не думаю, что Джандал нас обманет. Ты получишь свои деньги». Алин поворачивается к Изис. «Приношу свои извинения, но не могли бы вы больше не упоминать об этой истории с ребенком? В комнате повисает тяжелая тишина, и в этот момент внезапно распахнувшаяся дверь Заставляет их обернуться. Сохраненный самофейсом паника вместо лица отчаянно машет руками. Изис! кричит он. Алин с Карлосом не успевают понять, что происходит, как комбинезон, дополненный, разрывается от горла до таза. Ее тело раскалывается во вспышке голубого света и открывается, обнажая огромную механическую пасть с ребрами, похожими на множество заостренных клыков, каждый из которых заканчивается стволом сверхсовременного пистолета». Еще секунда, и она прижимает темп к своему правому боку, затем разворачивает из своего предплечья нечто вроде прозрачного синтетического щита, способного, вероятно, выдержать взрыв снаряда. Они ошеломленно смотрят, как она перепрыгивает через стол. «Валькариан!» — кричит она, и на полной скорости устремляется в коридор.